Глава 5. Приключения в Синетополе. Кречет ошвартовался в яхтенной гавани Синетополя рано утром. Старинный приморский город белыми ступенями спускался к бухте. Капитан Ставриткин завёл со старым боцманом деловой разговор. Дядюшка Юферс, есть к вам большая просьба. «Мы целый день будем ремонтироваться. Крепление вант путанцев на правом борту еле дышит. Да и обшивка малость пострадала, так что...» «Стёпа, да разве я не понимаю? Я хотя и в пенсионном возрасте боцманскую науку не забыл и всё, что надо. Помогу изо всех сил!» «Дядя Юферс, самая большая помощь будет...» Если вы заберёте мальчишек и отправитесь с ними в город до вечера, чтобы они не болтались под ногами, тем более, что им отчаянно хочется на берег, а одних отпустить я не могу. А с ремонтом управятся те, кто помоложе. А, ну, ежели так, тогда мы зайдём в гости к моей старой знакомой, к мадам Элеаноре. Очень своеобразная, приятная дама. Когда-то, во времена долбленой тыквы, служила у меня экономкой. Потом уехала сюда, к племяннику, завела собственную таверну и неплохо с ней управляется, в отличие от меня. Однажды был такой случай. «Вот и хорошо, вот и хорошо». «Вы, пожалуйста, разбудите ребят, покормите и ведите гулять. В Синитополе есть на что посмотреть». Через несколько минут Владик, Максим и дядюшка Юферс направились к трапу. Дядюшка был в плаще до пят. «Чего это вы, господин Юферс, так закутались?» — оживлённо заговорил Паганель, успевший спрятать в широкий карман свой мобильник. «День, говорят, будет жаркий». «Мало ли чего говорят. Вчера вон тоже говорили, что всё спокойно, а как плюнуло. А плащ, если что случится, нам сразу как палатка. Верно, ребятки?» «Ага», — дружно откликнулись Максим и Владик, стараясь ногами придерживать полы дядюшкиного плаща. Когда сошли на причал и проследовали через территорию яхт-клуба, Дядюшка с облегчением скинул и свернул свой балахон. Освобождённый из укрытия корабельный гном Гоша радостно щурился на солнышко и бодро потягивался. «Это самое... Какая благодать! Я в Синитополе был последний раз, это 95 лет назад. На шхуне румяная Матильда. В ту пору корабельных гномов здесь было множество». «Никто на нас внимания не обращал». «Да и теперь не обращают», — заметил Максим. «Вы, Георгий Лангустович, держитесь независимо». «А я это... я и так». И они двинулись по приморским улицам, мимо лавочек, старинных домов, маленьких пёстрых рынков и шумных фонтанов, в которых плескались ребятишки. Остановились у входа в одноэтажное здание с висящей на цепях вывеской. На вывеске была изображена дама в розовом платье, опирающаяся на большущий якорь, и тянулась по кругу надпись «Прекрасная Элеонора». На самом деле хозяйка таверны оказалась не такой уж прекрасной, довольно высокой, худой и пожилой, но весьма энергичной, с шумным и несколько восторженным характером. — Добрый день тебе, прекрасная Элеонора! — начал дядюшка слегка игриво, когда оказался в помещении. При этом он придерживал за плечи мальчишек, а Гоша скромно укрывался за его широкой штаниной. Мадам Элеонора за стойкой всплеснула руками. — Братец Ю...» она торопливо выбралась из-за прилавка, бросилась к гостям. «Наконец-то ты вспомнил свою верную Элеонору!» Она обняла дядюшку, отодвинула, поразглядывала. «Всё такой же, красавец! Неприятности тебя не согнули? Нет!» «Ты тоже всё такая же!» «Я держусь. Как говорится, надо быть сильнее обстоятельств». «Ты всегда была молодцом!» «А это что за молодые люди?» Мадам Элеонора слегка нагнулась над ребятами. Владик смущённо засопел. Максим светски наклонил голову. «О, это самые юные члены экипажа яхты, на которой мы пришли сюда. Владик и Максим. Нас загнала в Синитополь штормом». «Спасибо шторму. А то мы с тобой не увиделись бы ещё лет десять». «Ребятки, сейчас мы устроим праздничный завтрак в честь нашей встречи. О, простите, я не сразу обратила внимание на вашего спутника». Мадам Элеонора нагнулась ещё ниже. «Это Георгий Лангустович Ныряйло, а попросту Гоша, наш друг, из корабельных гномов. Ты ведь и раньше встречалась с корабельными гномами, не так ли?» «Еще бы не встречаться! Я служила в портовых тавернах, а не в дамских парикмахерских. Гоша, будьте как дома!» «Я это самое весьма...» Гоша закивал вязаным колпачком и смущенно затоптался босыми ступнями. «Гоша — замечательный поэт! Когда он закончит свою поэму о клипере кречет... Премия «Золотой якорь» будет ему обеспечена. Юферс это самое шутит. Гоша залился румянцем. А ты прочитай, Илеоноре, отрывки из поэмы. Она сразу скажет, шучу или нет. Она у нас такая любительница поэзии. В самом деле, Гоша, доставьте старой даме удовольствие. «Я это...» «Вот и чудесно. Однако сначала к столу. Мальчики, умывальник и всё прочее вон за той дверью». Оказавшись за столом, Владик и Максим налегли на мороженое, а Элеонора завела литературную беседу со старым боцманом. «Юферс, как дела с твоей книгой? Много ли историй собрал для неё?» собрать ты собрал. Да не хотят печатать. Предлагают за свой счёт. А откуда у меня деньги?» «Я тебе помогу, Юферс. Я тут тоже кое-что записываю, когда бывалые мариманы развязывают языки за бутылками. Просто ради интереса. Недавно подумала, вот как-нибудь покажу братцу Ю. А ты тут как тут». «Там есть такие сюжеты, что с ними твоя книжка будет нарасхват в любом издательстве!» «Не может быть!» «Поверь, прекрасная Элеонора понимает толк в таких делах! Идём ко мне в кабинет!» Ребята заёрзали, переглянулись. «Дядя Юферс, можно мы тогда погуляем одни?» — спросил Владик. «А, да, но как же одни?» «Мы сходим в ближнюю аптеку. Надо заказать новое стекло для очков. Видите, трещина?» «Да ведь нужен рецепт!» «А рецепт у меня всегда с собой на всякий случай». Владик из кармашка у пояса вытащил скомканную бумажку. «И деньги папа дал». «Пусть погуляют», — рассудила мадам Элеонора. «Не бойся за мальчиков, Юферс. У нас в Синитополе никогда не обижают детей. А если заблудится, любой покажет дорогу к прекрасной Элеоноре». «Но не очень долго». «Недолго. Гоша, идём». «Нет-нет», — воспротивилась хозяйка таверны. «Гошу я не отпущу». «Он обещал мне почитать своё сочинение». Ребята переглянулись. Растерянно посмотрели на Гошу. Он подковылял к ним, отвёл в сторонку. «Вы это гуляйте, а я пока тут». «А как же поиски клада? Вы в городе это самое поузнавайте про катакомбы, а я это у хозяйки. Мне кажется, она должна кое-что знать». У меня это интуиция. Ребята шагали по улицам синетополя и вертели головами. Всё было необычно. Каменные лестницы, памятники, старинные бастионы. Наконец, заметили вывеску. «Очки для всех и для каждого. Только у нас, для любых глаз». Зашли. «Скажите, пожалуйста», — начал Владик, — обращаясь к окружённой пегими-кудрями профессорской шапочки склонившегося над прилавком продавца. «У вас можно заменить стекло? По рецепту». Продавец поднял голову. Оказалось, что это носатый, похожий на растрёпанную ворону старик с весёлыми глазами. «Надо же послушать, что говорят эти мальчики. Можно, — говорят они, — а если нельзя, то зачем нужна наша аптека?» «Давай сюда праву Давай рецепт. Так. Вот это стекло будет в самый раз и, надеюсь, окажется долговечнее прежнего. Ну-ка, примерь. Что скажете, молодой человек?» «Правда, в самый раз. Спасибо. А сколько это стоит?» «Вы посмотрите на этого мальчика». Он говорит старому стекольному мастеру, которого знает весь синий тополь, сколько стоит. Если все мальчики, которые носят очки, будут платить за разбитые стёкла, их мамы и папы не вылезут из долгов. Носи на здоровье и старайся расшибать очки хотя бы не так часто, как колени. Хе -хе. Постой. Тебе надо перебинтовать ногу. «Похоже, что своим бинтом ты чистил башмаки». Стекольный мастер усадил Владика на белый медицинский табурет, ловко размотал на его ноге бинт. «О, да здесь уже нет ничего, что надо перевязывать. Всё засохло. Провалиться мне в подвальное помещение стекольного склада, если эту ссадину не лизал какой-то корабельный пёс». Фу, «Ой!» «А вы откуда знаете?» — изумился Владик. «Мальчик спрашивает, откуда вы знаете?» «Пусть мальчик спросит стекольного мастера, сколько вы живёте на свете. Когда проживёшь столько, будешь знать всё». «Простите, в таком случае вы, наверное, знаете и про Триахтырские катакомбы?» — осведомился Максим. «Не скажете, где они?» «А, всё ясно. Я вижу перед собой юных искателей кладов. Они наслушались историй про сокровище катакомб и решили следовать по стопам Тома Сойера». Максим и Владик растерянно переглянулись. «Нет ничего проще», — живо объяснил старик. «Вход в катакомбы на краю города» в конце улицы трёх капитанов. Там большая вывеска. В киоске у входа продаются схемы подземелий. Не бойтесь заблудиться. Внутри указатели. К сокровищам Флинта, к сундуку Генри Моргана и так далее. Правда, сокровища давно вырыты. Но для самых старательных разведчиков дирекция кладёт в ямы призы жевательную резинку, И разноцветные значки. Мальчики снова переглянулись. На этот раз очень разочарованно. Стекольный мастер назидательно поднял палец. «Дети мои, главное ваше сокровище — ваши юные годы и умение радоваться жизни. И быть крепкими друзьями. Вот его-то не теряйте ни в коем случае. А если снова побьёте очки, добро пожаловать». «Спасибо. До свидания», — пробормотали озадаченные искатели клада и оказались на улице. Владик скрёб снятыми очками затылок. «Всё, значит, зря». «Вовсе не значит», — возразил Максим. «Очень часто сокровища прячут как раз в самых открытых местах, там, где никому не придёт в голову искать их всерьёз». «Да, но где искать-то, если там всё исхожено?» «Ты забыл про примету?» Латинская «р» с кружком в зеркале». И Максим, очень похоже на стекольного мастера, поднял палец. Потом глаза его досадливо округлились. «Тьфу ты! И здесь!» Владик глянул туда же, куда смотрел Максим. На фасаде дома через дорогу от аптеки темнела размашистая надпись. «Здесь был Вася». Дядюшка Юферс с головой погрузился в записи мадам Элеоноры. «Элеонорушка, ты чудо! Здесь такие сокровища! Ещё на целую книгу!» «Дорогой Ю...» Это тебе мой подарок на память о замечательных годах в долблёной тыкве. Ах, какая была таверна! Какая жизнь! Она мне снится по ночам, иногда приходят наивные мечты: вот найти бы сокровище и выкупить тыкву обратно. А это самое, да. — спохватился Гоша. — Мадам Элеонора, это вы, может быть, знаете про здешние Триахтырские катакомбы? — Батюшки, да кто про них не знает? Любой мальчишка! — А тогда, это, дорогой Юферс, мы ведь можем, это самое, доверять мадам Элеоноре полностью, не так ли? — О чём речь? «Мы знаем друг друга полвека!» «Тогда я, это, мадам Элеонора, можно вам поведать это самое, наш секрет?» Он поманил хозяйку таверны в уголок, потянул за руку, заставил присесть и начал рассказывать ей на ухо свою тайну. При этом горячо жестикулировал толстыми пальцами и время от времени оглядывался, как заговорщик в пиратском фильме. Элеонора тихо ахала, закатывала глаза и, понимающе кивала. Дядюшка сперва поглядывал на собеседников, но скоро записи Элеоноры снова захватили его полностью. Он вдохновенно лохматил остатки волос и листал страницу за страницей. — Потрясающе! — бормотал он. — Жемчужины морского фольклора! Гоша в это время, переминаясь и покряхтывая, объяснял. — Я это самое... Много мне и не надо. Купить бы маленькую старую шхуну, поставить у тихого причала, да и жить понемногу. Да — Да-да, я понимаю. Отдавая все силы поэтическому творчеству. «Ну да, это отдавая. О плаваниях речи нет, но хотя бы это самое, чтобы море рядом». «Ах, как это романтично! И не столь уж неправдоподобно!» «Конечно, Триахтырские катакомбы обшарены искателями кладов и туристами, но...» «Там есть ещё и малодоступные места. Девочкой я немало лазила там с друзьями-мальчишками», И кое-что помню. Круглый грот — это... Да-да, есть и круглый грот. О нём почти никто не знает. И вдруг... Ах, как это было бы прелестно! А это он далеко? Для кого как? Для знающего человека? Хм. Но при одном условии, Георгий Лангустович. «Гоша, мы ведь это договорились?» «Да-да, разумеется, при одном условии, дорогой Гоша. По дороге вы почитаете мне свою поэму». «Это самое... я...» «Вот и отлично! Драгоценнейший Юферс! Я понимаю, что тебя от моих тетрадок теперь не оттащишь за уши!» «А, я... да...» «Вот-вот. Копайся в них, а мы с Гошей прогуляемся. Не теряй нас. Когда вернутся мальчики, моя помощница накормит вас обедом». «Спасибо, Элеонорушка. Вот эта история про говорящего кота, который предсказывал кораблекружение». Восхитительно. Рядом с таверной стоял автомобиль чрезвычайно старинного вида. Мадам Элеонора открыла дверцу, помогла Гоше забраться на сиденье, уселась за руль. Лимузин выплюнул синий дым и тарахтя бодро покатил по улицам Синетополя. Другая машина, блестящая иномарка, тоже готовилась отъехать от своего дома. От того, где жила Ника. «Итак, я спрашиваю последний раз, ты едешь с нами?» Обратилась к Нике её мать. «Хорошо, что в последний, а то я устала отвечать. Нет, я не еду с вами». «Совершенно непонятно, почему ты нас так не терпишь». «Потому что вам на меня наплевать. Взять меня с собой вам надо для соблюдения приличий» чтобы знакомые не говорили «девочка совсем беспризорная». «А тебе очень хочется стать беспризорной?» «А что такого? В нашей стране беспризорников 2 миллиона, и не самые плохие люди». «Я не понимаю, за что ты так не любишь, родную мать. Ладно, ты не выносишь дядю Рудика, а я-то. Я всей душой». Она слегка всхлипнула. Дядя Рудик открыл дверцу, взял жену за руку. «Дорогая, садись. Ника сама вправе решать, как ей поступить. Она не маленькая. Вот именно. И не смейте больше снимать со стены папину фотографию. Я это сделала, только чтобы вытереть пыль. И засунула в угол. Если остаёшься, не смей уходить из дома». Ника дёрнула плечами и пошла к двери. Машина уехала. Ника через плечо смотрела ей вслед. Потом повернулась и рассеянно побрела прочь со двора. На бульваре она приласкала пробегавшую мимо собачонку, села на скамейку, оглянулась, увидела, что рядом никого нет, и легла головой на спинку скамьи. Плечи у неё вздрогнули. «Чего теперь делать-то?» — сумрачно сказал Владик. «Всё-таки надо побывать в этих катакомбах, хотя бы для очистки совести», — рассудил Максим. Мастер сказал, в конце улицы трёх капитанов. «Вот как раз она». «Ну так идём?» И они плечом к плечу решительно зашагали по ракушечному тротуару. Скоро тротуар вывел их на аллею среди старых тенистых деревьев. Владик и Максим шли мимо садовых скамеек. Те были пусты. Лишь на одной сидела темноволосая девочка в пёстром платьице. Сидела, повернувшись к спиной и уткнувшись лбом в положенные на спинку скамьи локти. Кажется, плечи у девочки дрогнули. Мальчишки прошли мимо, не замедлив шагов. Неловко смотреть, если человек плачет. Но... А проходить мимо ловко? Они быстро оглянулись и опять стали смотреть перед собой. Максим на ходу сказал. «Мало ли на свете плачущих девчонок?» «Да, и надо же, чтобы одна подвернулась нам на пути», — с досадой отозвался Владик. «Она пошлёт нас ко всем чертям», — убеждённо сказал Максим, замедляя шаги. «Скорее всего», — сумрачно отозвался Владик, тоже сбавив скорость. Они вновь оглянулись, остановились. Ещё раз посмотрели друг на друга, пошли обратно. Владик сел рядом с девочкой. Максим обошёл скамейку и встал за спинкой. Владик тронул девочку за локоть. «Что с тобой?» «Идите к чёрту!» — устала, сказала девочка. Максим покивал. «Я говорил». Мадам Элеонора и Гоша двигались подземными коридорами, проникали в узкие проходы, спускались и поднимались по вырубленным в камнях ступенькам. В лучах фонариков, которые прихватила с собой предусмотрительная хозяйка таверны, вспыхивали вкраплённые в стены кристаллы соли, отражали свет бледные сталактиты и сталагмиты. Глухо отдавались в пещерах шаги, унеслась в сумрак летучая мышь. Гоша, несмотря на малый рост, старался помогать спутнице в трудных местах и вёл себя как джентльмен. Вовремя подавал руку, поддерживал даму на спусках. Элеонора и Гоша говорили шёпотом, но и на шёпот откликалось подземное эхо. «Видите, дорогой Гоша, здесь уже совсем безлюдные места. Про них почти не знают, на туристических схемах они не указаны». Это самое «да». А нет ли где-нибудь круглого грота? Есть, есть, я вам обещала. Но вы должны мне почитать, наконец, что-нибудь из вашей поэмы. Это да, но это любезная Элеонора, она не закончена. Мне это самое неловко. Ах, перестаньте, Гоша, вы поэт. Скромность для поэта хороша, но в меру. Истинный творец не должен стесняться своего таланта. Ну это ладно. Гоша ловко забрался на каменный выступ, так что сделался одного роста со спутницей. Вот это несколько строк. И, как всегда в таких случаях, быстро вдохновился. Я помню, как мы миновали экватор, Склонилась ночь надо мной, И в ней облака, словно пышная вата, Белели под полной луной. И южные звёзды пылали, как свечи, И дул равномерный посад, И мчался под звёздами гордый наш кречет, расправивши все паруса. «Потрясающе!» — с восхищенным стоном произнесла мадам Элеонора. «Вы, Гоша, вы, Айвазовский в поэзии! Ну что вы, любезная это Элеонора, я это самое а вот еще...» «Нет-нет, не сразу. Сначала я должна пережить уже услышанное. Идёмте, Гоша». «В круглый грот?» «Да-да». Гоша скакнул с камня и опять подал мадам Элеоноре руку. Владик и Максим по-прежнему были рядом со всхлипывающей Никой. Владик снова тронул её за руку. «Я знаю по себе. Когда плачешь...» А к тебе лезут с вопросами. Всегда хочется послать к чёрту. Сперва. А потом думаешь, а вдруг этот человек чем-нибудь поможет. Давай будем считать, что... Что? Буркнула Ника. Ну, к чёрту ты уже нас послала. А теперь расскажи. Что? Сперва как зовут? Я Владик, он Максим. А ты? ну «Ника!» — сердито всхликнула она. «И что дальше?» «Дальше?» «Давай дальше. Что случилось?» «Нам сказали, что в Синитополе никогда не обижают детей. А ты сидишь, слёзы роняешь», — вставил Максим. «Глупости, говорите», — хмыкнула Ника. «Детей обижают везде. Во всём мире». «Вот и скажи, кто тебя обидел?» — поторопил Владик. Ника подняла голову, обвела мальчишек сумрачными мокрыми глазами. Смешные. Думаете, я скажу, и вы сразу разберётесь и поможете? А вдруг, сказал Максим. может, не сразу, вздохнул Владик. Она горько усмехнулась. Как можно помочь человеку, у которого погиб отец? То есть все говорят, что погиб. А ты не веришь? — сразу понял Владик. Она посмотрела на него, а потом и на Максима внимательней. Его похитили бандиты. Он археолог и оставался один в лагере. Они его увезли на катере, а потом следствие определило, что катер затонул. — На недоступной глубине. Говорят, все погибли. — Значит, твоего папу не нашли? — осторожно уточнил Максим. Ника резко мотнула волосами. «Не нашли?» «Никто и не хочет искать. У матери сразу новый муж, а я видела во сне, что папу прячут в пиратском убежище на острове три кота, а мои сны очень часто сбываются». «Что за остров?» «Какое-то знакомое название», — свёл брови Владик. «Такой пустой скалистый островок, недалеко от Византийска». Владик и Максим опять переглянулись. «И никто не хочет обыскать его? Проверить?» — спросил Максим. Начальник по борьбе с контрабандой и наркотиками говорит, что обыскивали. «Но, по-моему, это так, для вида. Если бы я могла там сама оказаться...» Теперь Максим и Владик смотрели друг на друга неотрывно. «Вот что значит не проходить мимо плачущих девочек», — изрёк Максим и направил взгляд в зенит. Наверное, это судьба, грустно произнёс Владик. И что теперь? спросил Максим. Владик повернулся к девочке. Ника, всё, что ты сказала, правда? По-твоему, этим шутит, да? Ника, надо поговорить. Серьёзно. Максим, стоя над ними, смотрел слегка с высоты. «Как сказал бы старпом дядя Жора, клянусь дедушкой Анастасом, мало нам приключений на нашу голову». «Максим?» «Что Максим? Это не я, а дядя Жора!» Гоша, стоя как скульптура в каменной нише, продолжал декламацию. «На старости лет мне утешиться нечем, живу я на твёрдой земле, но только я вспомню мой клипер, мой кречет, и сразу мне жить веселей!» Мадам Элеонора, роняя скрашенных ресниц слезинки, зааплодировала. «Браво! Браво! Гоша!» Это бесподобно. Такое сочетание отточенного поэтического мастерства и светлой грусти. Скорее заканчивайте поэму. У меня есть в Тинетополе знакомый редактор журнала «Приморская муза». Я вас порекомендую. Я уверена, что он вцепится в ваше произведение двумя руками. Я это... было бы такое... это самое... счастье... Гоша, кряхтя и трогая спину, стал выбираться из ниши, и Леонора деликатно помогала ему. «Я убеждена, что редактор будет в восторге, не говоря уже о читателях. Это прямо бальзам на поясницу, да. А далеко ли это самое «круглый грот»?» «Гоша совершенно рядом. Мы как раз в нем. Смотрите, круглое помещение». «Это да, но тогда как бы это самое усмотреть «Р» в зеркале?» «Гоша, разве не ясно? R это романтика в зеркале наших душ и окольцованная окружностью этого таинственного помещения, где мы оба прикоснулись к истинной поэзии. Это самое, наверное, да... «А где же тут может быть сокровище?» Гоша деловито завертел косматой головой. «Где угодно, в любом углублении, хотя бы в этой нише, где вы стояли, возможно, это перст судьбы. Вы это так думаете?» «Я уверена. Смотрите, здесь искусственная кладка». «В самом деле...» Среди природного камня заметны были сложенные и скрепленные из ракушечные бруски. «Ох, я это, волнуюсь! Прочь сомнения!» Элеонора подняла каменный обломок и несколько раз ударила им по кладке. Она была крепкая женщина, а ракушечья стенка оказалась непрочной. Бруски упали внутрь в пустоту. Элеонора и гоша лихорадочно повыкидывали их из ниши О сказала мадам Элеонора ай сказал гоша и вцепился в бороду. В открывшемся углублении светился в лучах фонариков чистый желтый череп. Элеонора и гном переглянулись мадам осторожно потянула к черепу руку. Ника, Максим и Владик шеренгой шли по аллее, Ника — посредине. «А вам сильно попадёт, когда узнают, что вы взяли меня на яхту?» — нерешительно спрашивала Ника. «Я думаю, средне», — рассудил Максим. «В конце концов, не повесит же на Реи, хотя бы потому, что Реев накречет и нет, и тебя за борт не выкинут». «Я думаю, что, может быть, совсем не попадёт», — сказал Владик. Андрюшка не раз меня выручал из переделок. Какой Андрюшка? Мой волшебный друг. Он сейчас на яхте. Может, и правда во всём этом есть волшебство, неуверенно, словно про себя, сказала Ника. Может, действует билет? Какой билет? разом спросили мальчишки. Недавно один мальчик Подарил мне автобусный билет. Сказал, что счастливый. Вот. Ника из кармашка достала вчерашний подарок. «Точно, счастливый!» — подтвердил Владик. «Вон какой удачный номер!» «А вдруг он и нам поможет заодно?» — высказал неуверенное предположение Максим. «А вам какая помощь нужна?» Тут же заинтересовалась Ника, хотя глаза у неё всё ещё были сырые. Владик замялся. «Вообще-то это секрет». «Какой теперь секрет от Ники?» — возразил Максим. «Мы теперь одной верёвочкой связаны». Мадам Элеонора храбро взяла череп. Он что-то сжимал в ровных, растянутых в белую жизнерадостную улыбку зубах. «Я так и думала. Пластмассовый. Такие делают для осенних карнавалов. Внутри зажигают свечки. О, смотрите-ка, бриллиант!» «Где бриллиант?» — оживился приунывший было Гоша. «Вот, в зубах конфета. Называется бриллиант». «И реклама на обёртке. Конфеты, бриллиант — лучшее сокровище для вас и ваших детей. Смотрите, конфета настоящая, без обмана. Хотите?» «Это самое... Благодарю вас», — понуро сказал Гоша. Мадам Элеонора принялась с удовольствием жевать конфету. «Кто-то славно пошутил. Конечно, вот и надпись на фантике». «Привет от Васи. Очень мило. Не огорчайтесь, Гоша. Сокровища нет, но романтика осталась. Мы будем вспоминать это приключение до конца дней». «Это самое... Да. Только жаль, что не куплю шхуну». «Гоша, истинное сокровище. Ваш поэтический талант. Ашхуна. Вы напечатаете поэму, получите деньги». Ох, да ведь поэтам платит это самое совсем крохи. Не забывайте про премию «Золотой якорь». И кроме того, вы напишите ещё 10 замечательных поэм. Гоша заскрёб под вязанным колпаком кудлатое теме. На яхте в это время шли ремонтные работы. Правые ванты и бакштаг были убраны. Капитан, Жора и Макарони возились с креплениями вант вандпутанцев. Ахахита пришивал к шкатарине с такселя оторвавшиеся карабины. Паганель, укрывшись в крохотном санузле, делал вид, что тужится на унитазе, и вполголоса вещал в телефон. «Шеф! Шеф!» Они отправились на поиски. К сожалению, не могу сопровождать, чтобы не нарушить конспирацию. До связи! Над кречетом кружились чайки. Гавань жила пёстрой корабельной жизнью. Капитан Ставриткин поглядел на чаек и сказал. «Интересно, где сейчас гуляют наши юнги?» «Клянусь дедушкой, они не скучают». Ребята в это время объясняли Нике суть дела. «Понимаешь, приметы очень расплывчатые. Приходится больше полагаться на интуицию», — говорил Максим. «И на везение!» подсказал Владик. «Здесь где-нибудь есть старинные подземелья? Только не обшаренные туристами, а глухие, про которые мало кто знает. Конечно, есть». «А можно туда попасть?» — поторопил событий Максим. «Думаете, попали и сразу клад?» «У нас же счастливый билет», — напомнил Владик. «Ну, идём. Заодно искупаемся». Это место было не для туристов, не для курортников и любителей пляжного загорания. По едва заметным среди обрывистых скал тропинкам Ника и мальчики спустились к воде на узкую галечную полосу. «Поплаваем?» — предложила Ника. Кажется, её печаль поубавилась. Глаза поблёскивали вполне задорно. «А подземелье?» — напомнил Владик. «А одно с другим связано». Они скинули одежду, подошли к самой воде. «Здесь дно каменистое, осторожнее», — предупредила Ника. И взяла ребят за руки. Так, втроём, они вошли в воду по пояс, потом нырнули, поплыли. Морская вода смывает горечи и печали. По крайней мере, на какое-то время. Мальчишки и Ника порезвились, поплавали друг около друга, побрызгались. Затем опять взялись за руки и нырнули в зелёную глубину. Глубину наполнял тихий, как еле слышные струнки, звон. Здесь всё было необычным и призрачным. Обросшие водорослями и бурым мехом камни, похожие на фантастических существ, жёлтые обломки скал, напоминающие черепа чудовищ, неторопливые громадные крабы, цепочки пузырьков, стайки узких рыбёшек, Любопытные морские коньки, полупрозрачные медузы. Здесь, в невесомости, можно было поиграть во всякие игры. Максим и Владик изобразили перед дамой фехтовальщиков. Потом Ника и Максим поиграли в шашки, переставляя на плоском подводном камне светлые и тёмные камешки-галыши. Иногда приходилось, конечно, выскакивать на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, но глотнёшь — и снова в просвеченную зеленоватым солнцем глубину. Владик один раз опять чуть не потерял очки. Ника выловила их в щели между камнями и протянула Владику. Владик засунул их за резинку на плавках. Максим жестами показал «Опять утопишь или разобьёшь, балда!» Владик тоже жестами ответил, что всё будет в порядке. Наконец выбрались на торчащие рядом с берегом камни. Мальчики на один, Ника на соседний. «Она похожа на русалочку», — шёпотом и серьёзно сказал Владику Максим. «Есть такая скульптура в Дании». «Я знаю». Кроме Ники и мальчиков, среди этих скальных нагромождений никого не было. Ника с новой печалью посмотрела на ребят. «Это моё любимое место. Мы здесь с папой купались иногда. Он говорил, что раньше тут были старинный храм и крепость, а под скалами — древние гроты и пещеры. Мы в них побываем?» Со сдержанным нетерпением напомнил Максим о главной цели. «Да». «Есть один проход. Про него знали?» «Знаем. Я да папа. Но надо проплыть в туннеле под водой. У вас получится?» «У меня получится», — отозвался Максим. «А про Владика не знаю. Владик, ты не обижайся, но...» «Сколько метров?» — деловито спросил Владик. «Метров пять», — слегка виновато сказала Ника. «Тогда получится. Если буду тонуть или застряну, вытащите за уши». — храбро решил Владик. «Там не тесно. Папа легко проплывал. Пошли». Они опять оказались в просвеченной солнцем водяной толще. Подплыли к чёрной норе. Ника сделала знак «За мной» и скрылась. Максим подтолкнул Владика. Тот не медлил ни секунды, надо беречь воздух. Едва Владик проник в туннель, перед ним светлым пятном замаячил круглый выход. Грибок, грибок. Выход придвинулся, вот снова солнечный свет. Теперь они были словно в широкой шахте. Вверху — небо, а кругом — скальные отвесы. Владик часто дыша оглянулся. «А где вход под землю?» «Вон там, за скалой. Кто не знает, не найдёт». Ника, ловкая как ящерка и похожая на неё в своём зелёном купальнике, Двинулась вперёд с уступа на уступ. Мальчики поспешили следом. Ника пролезла в щель между скалой и ракушечным отвесом. Здесь оказалась ещё одна щель, ведущая под каменный массив. «Сюда!» И Ника вновь исчезла. максима и Владик сунулись за ней. Они оказались в сумраке. После солнца он казался непроглядным. «Вот растяпы мы. — сказал в темноте Владик. — Не взяли фонарики. — Подождите, — прошелестел Никен шёпот. — У меня здесь тайник. Вспыхнула спичка, зажглась свеча. — Владик, держи! Ника протянула свечу, зажгла от неё вторую, дала Максиму. — На! — Не очень современное освещение, — не удержался от критики Максим. — Фонарики были бы лучше. Ника возразила. «Зато со свечами интереснее. Мы с папой всегда ходили тут со свечами, чтобы всё было как в старину». И она зажгла третью свечку. «Смотрите, вот остатки старинных колонн, а вот древний жертвенник». При неярком жёлтом свете стали различимы стены, своды, колонны, карнизы. «Здорово», — сказал Максим. «Но клада, как я понимаю, здесь нет». «Если он и есть, то где-то в глубине», — согласилась Ника. «Идёмте вон туда». Потянулся широкий коридор, на стенах которого проступали мраморные маски и смутные изображения зверей. Потом открылась пещера с громадными каменными сосульками. «Ну, прямо как в книжке про Тома Сойера», — передёрнув плечами, сказал Владик. «Только Том был с Бекки один» заметил Максим. И он был в штанах и рубахе, добавил Владик. А быки в платье до пят, по тогдашней моде. Бррррр. Мальчики, вам холодно? встревожилась Ника. Мне не холодно, сообщил Максим. Но что сказал бы Том Сойер, если бы горячий стиарин капнул ему на пузо? А ты его не выпячивай, пузо-то. Сказал Владик с досадой от того, что оказался единственным озябшим, проявил слабость. Совет принят, покладисто откликнулся Максим. А помните, что делали Том и Бэки в пещере? Что? Снова вздрогнув, спросил Владик. Они целовались. Ника, помнишь? А по шеи? деловито спросила Ника. А я чего? — Я Марка Твена вспомнил. — Том Сойер нашёл в пещере клад, — вздохнул Владик. — А мы не найдём ничего. — Почему? — вскинулся Максим. — А где искать? Здесь можно шарить и рыть сто лет. — А интуиция? — напомнила Ника. — Не поможет интуиция, потому что мы растяпы, мы забыли на берегу счастливый билет. — А вот и не забыли, пожалуйста. Ника вытащила из крохотного кармашка на купальнике сырую, скомканную бумажку. «Он же размок», — разочарованно сказал Владик. «Разве можно размочить счастье?» — искренне удивилась Ника. «Тогда что?» — нетерпеливо сказал Максим. «Надо искать. Что нам подсказывает интуиция?» «Пойдём вон туда». Ника двинула свечой. «Там какой-то проход». Мы с папой в нём не были. Не успели. Вдруг там тайник пиратов. И они двинулись в таинственный коридор. Проход оказался недлинным. Скоро он вывел ребят в ещё одно подземное помещение. Это был грот неровной круглой формы с высоким потолком, с грубыми барельефами на стенах и тёмными нишами. «На месте капитана Румба я зарыл бы клад именно здесь», — заметил Максим. «Почему?» — спросила Ника. «Потому что было бы свинством заставлять нас тащиться ещё куда-то». «А что говорит вам интуиция?» «Мне пока ничего». «Прррррр!» Владик опять передёрнул плечами. «Смотрите!» — Максим широко повёл свечой. Помещение почти круглое, пол ровный, как зеркало, а латинская буква «р» — может быть, это значит «рейкоум», по-английски «гребешок». «При тут гребешок?» — возмутился Владик. «Смотрите, там каменные сосульки, будто гребень». «В самом деле...» Над широкой нишей нависал твёрдый известняковый гребень. Все заторопились туда. Ниша была снизу заполнена деревянными обломками. «Кажется, от кораблей», — заметил Максим. «Как они здесь оказались?» — удивилась Ника. Владик сказал, постукивая зубами. «Может, кто-то потерпел кораблекрушение и жил здесь, а обломки притащил для костров». «А рыть-то всё равно нечем. Ни кирку, ни лопату не взяли, Том и Сойеры», — спохватился Максим. «Давайте хоть разгребём это!» Владик начал бойко растаскивать обломки досок и балок. Ему хотелось согреться. Ника и Максим принялись ему помогать. «Смотрите-ка, буква «Р» на доске!» — обрадовался Владик. «Ещё один признак!» «Наверное, это от названия судна». Вы представляете, какого размера буквы названия? снисходительно как знаток морского дела, сказал Максим, в рост человека, а это доска от ящика. Складом, хихикнула Ника. Наверное, из подрома. Хорошо бы глоток, чтобы согреться, жалобно сказал Владик. Я скажу твоей маме, что ты пьяница, пообещал Максим. А ты ябеда, «Ого! Что это такое?» «Клянусь жориным дедушкой, это пушка!» — уверенно сообщил Максим. В самом деле, среди гнилых деревянных обломков лежало старинное корабельное орудие. Все присели на корточки. Пушка была чёрная с зеленью, видимо, бронзовая и потемневшая от времени. «Вот это трофей!» — Владик погладил покрытый лишаями ствол. «Это коронада. Скорее всего, начало девятнадцатого века», — веско сообщил Максим. «С чего ты взял, что коронада?» — спросила Ника. «Потому что короткая и широкая. И вот надпись видно. Маккарон. Были такие пушечные заводы в Шотландии». «Маккарони», — усмехнулся Владик и объяснил Нике. «Есть у нас на Кречете такой матрос». «Может, подарить коронаду ему?» — хмыкнул Максим. «Сувенирчик его имени». «Лучше уж Ахахита», — предложил Владик. «Он обалдеет от радости. Такой экспонат для его коллекции». «А можно в пункт металлолома сдать», — задумчиво сказал Максим. «Бронза, небось. Или в музей. Там тоже денег дадут». «Держи карман», — отозвалась Ника. «В здешних музеях этого добра целые штабеля». «Тогда, значит, Ахахита?» — подвёл итог Владик. «Что ещё с ней делать?» «С ней ничего не делать», — насмешливо отозвалась Ника. «Вы хоть представляете, сколько она весит? Попробуйте пошевелить». «Попробовали». Ствол был совсем небольшой, меньше метров в длину, но даже не шелохнулся. «Целая тонна, наверное», — грустно сказал Максим. «Вот именно», — согласилась Ника. «Как бы мы её потащили, да ещё под водой?» «А как её притащили сюда?» «И зачем?» — передёрнул плечами Владик. наверное весь пиратский экипаж волок», — решил Максим. «Для обороны от других пиратов». «Тихо!» — сказала Ника. «Что?» — шёпотом отозвались Максим и Владик. «Тише! Слушайте!» «Кажется...» сюда кто-то идёт». В самом деле стали различимы голоса и шаги. Сперва еле слышные, потом громче, гулкие, искажённые эхом подземелий. «Кажется, я немножко боюсь», — вздрогнула Ника. «Вроде бы и шутя, но не совсем. Скорее всего, это привидение», — решил Владик и тоже вздрогнул. «Хорошо, если так», — озабоченно отозвался Максим. «А есть ли какие-нибудь кладоискатели-бандиты?» «Мальчики, удираем?» «Пожалуй, нет», — отозвался Владик. «Так неинтересно. Надо бы узнать, кто это». «Может, они нас наведут на сокровище?» — поддержал его Максим. «Тогда задуем свечи». — решила Ника. Они дунули, и упала темнота. В темноте замерцали фонарики. Совсем не в той стороне, откуда проникли ребята. Голоса стали различимее. Нет — Нет-нет, любезнейший Гоша, вы зря скромничаете. Ваши строчки о рассвете у острова маврики это просто шедевр, просто чудо. Суснувшую южной природой не споря, над кречатом ночь протекла не спеша, и снова заря расцветала над морем. И с нею моя расцветала душа. Это изумительно. Я это самое, вы очень добры. Но кажется, здесь это пахнет свечками. «В самом деле, кто-то совсем недавно здесь был». «Здесь были мы! Ура!» — завопили Владик и Максим, ломая спички и зажигая свечи. «Ника, это Гоша и мадам Элеонора. Как вы сюда попали?» «А, это самое... Ой-ой-ой, Владик, это... Максим, вы простудитесь?» «Детки, какая радость! Вы, наверное, тоже искали сокровища?» «Да! И вы искали?» — радовался Владик. «Нашли?» «Увы, дети мои!» — на манер пожилой актрисы развела руками мадам Элеонора. «Мы нашли только место, где когда-то был клад, а может быть и не было. Просто чья-то шутка». «Я уверена, что искать сокровища в этих местах не имеет смысла». «Это самое «А вы ничего не нашли?» — поинтересовался Гоша у ребят. «А мы кое-что», — решил похвастаться Максим. «Не сокровища, но всё же старина. Вот. Жаль только, что отсюда её не утащишь». Гоша и мадам Элеонора с интересом поразглядывали пушку. «Это ещё один сюжет для старого Юферса», — заметила Элеонора. «Жаль, что пушка слишком тяжела». «Что значит это «тяжела»? Корабельные гномы не знают, что такое эта самая тяжесть». Гоша без особой натуги раскачал, поднял пушечный ствол и взвалил на спину. «Гоша, вы гигант не только в поэзии!» — восхитилась мадам Элеонора. «У вас хватит сил дотащить этот предмет до машины?» «Это выдержала бы машина!» «О, не беспокойтесь!» «Разве здесь есть выход на сушу?» — наконец удивилась Ника. «О да, девочка! А как бы мы попали сюда?» «Тогда мы сплаваем за одеждой и найдём вас у машины!» решил Владик. «Да-да, она у главного входа в катакомбы». Гоша погрузил толстый орудийный ствол в багажник, который предупредительно открыла мадам Элеонора. Машина крякнула, присела, но выдержала. «Моя старушка такая же выносливая, как я!» Хозяйка похлопала по опущенной крышке. «Но где же дети?» «Мы здесь!» Владик, Максим и Ника подбежали к автомобилю. Владик торопливо поправлял очки. Он сказал, «Мы вас даже не познакомили. Это Ника». Ника, взявшись за подову платьица, умело сделала к Никсон. Гоша застеснялся. Элеонора расцвела. «У Ники очень важная проблема», — значительно проговорил Максим. «И нам её надо серьёзно обсудить». Дядюшка Юферс по-прежнему листал записи мадам Элеоноры, но всё чаще поглядывал то на часы, то за окно, скрёб лысину. «Куда же они все подевались? Бросили старого Юферса? Однако эта история про юнгу Джима, которого похитили в Макао весьма поучительно. Они похитили ли наших ребят?» Старый лимузин неторопливо трясся на улицах Синитополя. Владик убедительно говорил. «Ну и вот, вы же видите, что Нике просто необходимо отправиться с нами». Мадам Элеонора и Гоша кивали. Они были полностью согласны. «Но здесь две трудности», — продолжал Владик. «Во-первых, надо как-то укрыть Нику на яхте. По крайней мере, пока не выйдем в море». «А во-вторых, как сделать, чтобы яхта задержалась у острова Трикота?» — добавил Максим. «У меня есть план», — возбуждённо вмешалась Ника. «Только надо заехать ко мне домой. Я возьму вещички в дорогу». Машина остановилась у знакомых качелей возле подъезда. Ника, не тратя времени, умчалась в подъезд. «Мы застрянем здесь до вечера», — озабоченно заметил Максим. «Надо понимать, сколько времени собираются в дорогу женщины». «Извините, мадам Элеонора». В этот момент из подъезда выскочил мальчишка в бейсболке, в пёстрой футболке и шортах, с сумкой через плечо. Дёрнул у машины дверцу. «Всё, поехали!» «Ой, Ника!» — изумился Владик. «Теперь не Ника, а Ник», — заметил Максим. «Сначала ко мне на обед, затем доставлю вас в гавань», — решила мадам Элеонора. На яхте в Кубрике капитан Ставриткин с досадой отложил мобильный телефон, по которому только что кончил переговоры. Поднялся на палубу. «Данилыч, с такелажем вроде бы всё в порядке», — встретил его старпом Жора. Вроде бы или точно? Хмуро уточнил капитан. Клянусь дедушкой, не лови меня на слове. Если Жора Сидоропула говорит вроде бы, это значит гарантия. Хуже с мотором раньше, чем к вечеру не управимся. Ну и сам понимаешь, что ребятам после всех трудов хотелось бы побывать на берегу. Недвужильные «Значит, раньше завтрашнего утра не уйдём?» «А что, сроки пока не очень поджимают?» «Не очень, но поджимают. Сейчас, — говорил с представителем заказчика, — изложил ситуацию. А он, сукин сын, вежливо так. Извините, господин Ставриткин, но это ваши проблемы». «Управимся, Кэп. Надеюсь». «А ребята с Юферсом не возвращались?» «Ты же сам велел им гулять до вечера». «Да, похоже, что уже и вечер. Близко к тому». «Ах, клянусь дедушкой, это они. На каком-то рыдване». Лимузин мадам Элеоноры остановился у самого причала. «Папа, это мы!» — радостно закричал Владик. «Мы тут кое-что привезли. Подарок для Ахахита. Пусть все помогут, иначе не дотащить!» Экипаж Кречета, недоуменно пожимая плечами и переговариваясь, сошёл по трапу на пристань. «Во!» — Максим и Владик гордо откинули крышку. Поднялся весёлый шум. «В том смысле, что... Ну, теперь мы с артиллерией!» А хахита с тебя бутылка! Яхта осядет на полметра! А как переть эту тяжесть?» Но попёрли, уложив ствол на два коротких бруса и ухватив их со всех сторон. Только ребята по молодости и дядюшка Юферс, в силу пожилого возраста, в переноске тяжести не участвовали. Дядюшка опять закутался в плащ и, пользуясь общей суматохой, под полой провёл на кречет Гошу. Следом прошли Владик, Максим и Ника. А Хохита, нежная, как на любимое дитя, смотрел на лежащий на плетёных матах ствол. «Это сокровище! И пушка сокровище! И вы, мучачус, сокровище! Я каждое воскресенье буду давать в вашу честь салют из этой коронады! Я сколочу для неё лафет! Капитан, можно я возьму два обрезка толстой доски?» «Возьми, возьми, коллекционер!» Владик подтолкнул к отцу Нику. «Папа, это Ник. Мы познакомились в городе. Можно мы покажем ему яхту?» «Валяйте. Добро пожаловать, Ник!» С берега донёсся звук старинного клаксона. Это сигналило всеми позабытой в суете мадам Элеонора. Дядюшка Юферс бросился к трапу. «Не сходи на берег, старина Юферс! Это дурная примета! Привет тебе! Скоро приеду в гости! Мальчики, привет! И привет сами знаете кому!» Мадам Элеонора широким жестом послала всем общий воздушный поцелуй. Прослезившийся дядюшка Юферс махал обеими руками. Ребята тоже. А в сторонке... Укрывшись за рубкой, махал своей новой подруге Гоша и промокал глаза кончиком бороды. Потом Гоша сидел в закутке камбуза и бормотал только что сложенные стихи. Не будем в печали мы съеживать плечи, мы скоро увидимся вновь. Я новые строки слагаю, прокречет, и снова волнуется кровь. «Молодец, Гоша!» — заметил дядюшка Юферс. «Премия «Золотой якорь» тебе обеспечена, так что не горюй о сокровище». В крохотном носовом кубрике Владик познакомил Нику с Зайцем. «Вот он, Андрюшка. Вчера промок во время шторма, поэтому сейчас отлёживается. Это ничего, что немножко сырой. Ты всё равно положишь его рядом, прикроешь им голову. «Получится, будто это я, а мы с Максимом как-нибудь рядышком на нижней койке». «Ладно, теперь надо разыграть уход на берег». «Ага, переодевайтесь», — велел Владик. Ника и Максим, встав друг к другу спиной, сбросили шорты и рубашки. Ника закуталась в одеяло и забралась наверх. Максим натянул её одежду. Они с Никой были одного роста — И он сделался совсем как она, вернее, как он, Ник, когда нахлобучил её бейсболку. В таком виде Максим на глазах у экипажа сбежал по трапу на причал. Был уже вечер. На мачтах гавани зажглись огоньки. Замигал в отдалении маяк. «Ник, пока! До встречи!» — замахал с борта Владик. Изображавший Ника Максим, не оглядываясь, помахал в ответ и скрылся за постройками. Подошёл капитан. «А где у нас Максим-то?» — поинтересовался он. «На берегу. Побежал до киоска купить журнал «Корабельное дело». «Это что за порядок покидать борт?» — не спросив капитана. «Пап, ну он же на минуту. Это рядом». Максим в это время, укрывшись за шлюпочным сараем, натягивал на себя свою собственную одежду, которую прихватил с собой в пакете. Уложил в пакет никино имущество. Затем добежал до киоска, который ещё не был закрыт, купил в самом деле журнал и независимой походкой вернулся на яхту. «Сударь, вам замечание», — сказал капитан Ставриткин чтобы без моего ведома с яхтой больше ни-ни. «Есть, капитан!» — вытянулся в струнку Максим. В кубрике они поудобнее устроили Нику на верхней полке. «Если куда захочешь, надевай Максимова шмотки и шагай смело», — деловито посоветовал Владик. «В сумерках никто не обратит внимания». «Ладно», — смущенно буркнула Ника и прикрылась Андрюшкой, потом сказала... «Одно только плохо. Не догадалась оставить дома записку. Поднимут тарарам. Не из любви ко мне, а просто потому, что... Девочка потерялась. Непорядок». «А если позвонить?» — предложил Владик. «Как?» «Твой папа, наверное, больше не даст телефон. Он бережёт аккумулятор», — заметил Максим. «Подождите». Владик выбрался из кубрика и пошёл искать по Паганеля посмотрел там, тут и после нехитрых вычислений сообразил, где находится этот матрос. Тот и правда сидел опять в полюбившемся убежище с унитазом, бормотал в телефон. — Шеф, сокровище пока не обнаружено. Нашли только ржавую пушку. — Кто, идиот? — Ну вот, а я при чем? Не я же искал я день и ночь рискую жизнью веду разведку а вместо спасибо ладно до связи он вышел из за дверцы и почти сразу наткнулся на Владика, который не слушая его разговора деликатно ожидал чуть поодаль ай поганель снова машинально вскинул руки а это ты юнга я что то стал нервное последнее время наверное из за грусти по ней сочувственно сказал владик а да ну конечно такое дело поганель у меня к вам просьба я весь самое благосклонное внимание можно одолжить на минутку ваш мобильник мне тоже надо позвонить в одно место а у папы я просить не хочу а да если только ненадолго потому что это я Совсем на полминутки. Сейчас же принесу обратно. С телефоном в руке Владик бросился в свой кубрик. «Вот!» — он протянул телефон Нике. «Спасибо». Она привычно понажимала кнопки. И мальчики услышали её беседу с покинутым домом. «Алло. Да, это я. Не милая девочка, а просто я. Нисколько не поздно, потому что я вообще не приду». Я ухожу на судне искать папу. Никто не сошёл с ума. По крайней мере, я не сошла. Я так решила. Вернусь, сообщу. Вот так. И не поднимайте шума. Спасибо, Владик. Она улыбнулась и протянула ему телефон. Владик умчался возвращать мобильник по Ганелю. Максим и Ника смущённо помолчали. Ника вдруг сказала. Вот ведь странно. Что странно? Грустно, когда расстаёшься с домом, если даже там никто тебя не любит. Я знаю. Знаешь, — недоверчиво сказала она. Да, у меня было так же. Вернулся Владик. Почуял, что здесь без него состоялся какой-то особый разговор. Помолчал. Потом понял что-то и предложил Нике. «Если станет грустно, погладь Андрюшку. Он всё равно, что кот. А гладить кота — это верное лекарство от печали». «Хорошо», — улыбнулась Ника и погладила. «Про это даже песни есть», — продолжал Владик. «Вот в этом плеере мне его дядюшка Юферс сейчас дал, чтобы не скучали. Послушай». Ника спустила с койки голову. Владик нажал кнопку. И послышалась песня, которая кончалась словами. «Кот корабельный приткнётся под боком, Стрелка компасная, кончик хвоста, Канет печаль твоя в море глубоком, Если тихонько погладишь кота».